Глава 3. Библиотека. Вечерний приём пищи длился для меня невыносимо долго, несмотря на то, что это был традиционный ламоть мяса. Кстати, уже значительно набившим мне оскомину, казалось, что я жую невероятно медленно. Но вот, наконец, с пищей было покончено, и Таша повёл меня в библиотеку. В принципе, библиотека в этом мире не особо отличалась от прочих библиотек. Правда, помещение было так хитро устроено, что все шкафы с книгами находились в теневой части, а на столы, где можно было читать, падал солнечный свет. Таша, судя по всему, уже подготовился к тому, что он не мог что времени здесь гвардейцам придётся проводить много, ибо у входа уже было приготовлено кресло и традиционное блюдо с песком для охлаждения ног. Гвардеец немедленно оккупировал кресло и погрузился в сон, предоставляя мне право самому искать то, что мне нужно и что интересно. Между книжных полок мне пришлось ходить долго, почти полчаса. Ведь меня не интересовали ни сказки, ни романы, которые, казалось, и составляли большую часть здешних книг. На вот мне наконец улыбнулась удача. Проходя между книжных полок, я увидел том с многообещающим названием "Новейшая история Руарха". Аккуратно вытащив книгу, я проследовал к столику для чтения. Выбрав место, я положил перед собой книгу и аккуратно её открыл. Книга была очень старой, об этом явно говорили ветхие страницы и местами стёршиеся буквы. И всё же читать текст было можно. Однако, когда я приготовился было читать, то поднял взгляд И в следующую секунду чуть не вскрикнул от неожиданности, ибо передо мной стояла очередной рана, которого я умудрился как-то не заметить, хотя он стоял прямо передо мной и на него даже падал солнечный свет. Приветствую, коротко поклонился рана. Моё имя Анаму, и я здесь не библиотекарь. Приятно, что кто-то наконец проявил интерес к книгам. Значит, не зря я их трепет на берегу последние 50-ак вот. Библиотекарь был явно в возрасте, сухонький, тонкий, никакой силы, которая в брекке и невыносимом условиях жизни переполняла гордейцев Вегераса, не было и в помине. Кожа серо-от цвета, обуень не совсем. Наверное, поэтому ему и удалось подкраса ко мне незаметно. За две седьмицы я уже привык к шлепкам и стуку деревянных сандалей. Однако при этом его жёлтые глаза излучали одновременно умиротворённую мудрость и неуёмную энергию. «Так что прошу учитывать этот факт, юный гость!» — библиотекарь улыбнулся. «С книгами надо очень осторожно. Ведь это всё старые книги. Да, старые. Некоторым больше двухсоток вот. А новые-то книги откуда браться будут? Чернила-то. Чернила нынче на вес золота». Вечернила сделать, чтобы что-то написать, это же почти наверняка у молодых мамочек и малых деток водичку отнять. Не поднимается рука на такое ситотатство ни у кого. С одной стороны, оно и хорошо. Значит, не совсем мы озверели. А с другой не грамотными же все растут, совсем не грамотными. Детки-то бедные книжки только в школе и видят, а вырастут, не будет больше времени на книжки. Простите. Неловко спросил я: "Ну как вам удалось так незаметно ко мне подобраться? Я здесь столько времени был и ни разу вас даже не заметил". Даёмному бийцу работал раньше, почти ласково ответил библиотекарь, неуловимо скользнув в сторону и оказавшись за моей спиной. "Так что, с книгами, дружок, веди себя хорошо. А не то", он погладил меня по голове. "Скоро с тебя спущу. И не думай, что это шутка". А потом мне имеется Ну, сможешь мне поверить? Эта ваша шкура мне нравится, многозначительно добавил он. Так что выводы можешь сделать сам. Владыка Егида своим не позволит. Слабо возразил я, с неудовольствием отмечая, что мне прямо как-то везёт на тех, кто испытывает нездоровый интерес к моей шкуре. Дорожак, голос донёсся уже из-за книжных полок. Если мне будет нужно, я тебя где угодно найду. Если когда-нибудь возникнет необходимость, Я с удовольствием отвечу за свои слова. После этих слов спорить расхотелось окончательно, и я благоразумно решил погрузиться в чтение. Собственно, события, которые меня интересовали, находились в самом конце книги. Ибо как и предупреждал библиотекарь, после стихийного бедствия, когда воды стало не хватать даже для простейших нужд, тем более не могли появиться и новые книги. Да и сколько-нибудь значительных событий там и быть не могло только грязня за ресурсы, то бишь за воду в любых её проявлениях и масштабах. А вот и событие, в которое я впился с тяжёлым сердцем. Как я и предполагал в Имрана, то есть раса воды, играла в этих событиях ключевую роль. И случилось то, что меня поразило, и в то же время я подсознательно чего-то подобного и ожидал. А именно того, что раса Вимрана в один прекрасный момент была признана недостойной существования в славном мире Руархия. «Ибо телосложение имело хилое и слабое». В подтверждение этих слов были проведены весьма достоверные иллюстрации. Вот Генрана, огромный силач, который, казалось, гору может свернуть. Все тело, сплошные налевные мышцы, которым позавидует любой бодибилдер. Впрочем, Джул был ярчайшим представителем своей расы, вернее, подрасы. Такое же воплощение физической мощи. Вот Шенрана. По телосложению он, конечно, уступал Генрана но очень ненамного. При этом он выглядел куда более подвижным. Нарисованный рядом Ян Рана был ещё более тонким, но в то же время ещё более гибким и подвижным, чем Шен Рана. Если провести аналогию, то казалось, Ген Рана чистое воплощение силы, Ян Рана чистое воплощение ловкости, Шен Рана же стоит посередине. Или если взять ещё более простое сравнение, Ген Рана можно было ассоциировать с огромным молотом, Шен Рана с мечом, а Ян Рана со смертоносной рапирой. Нарисованный же в левой нижней картинке Мем Рана не просто уступал, колоссально уступал как в размерах, так и в физической мощи своим сородичам. Его тело было гибкое и тонкое, даже в какой-то степени змееподобное. Ярко выделялась чешуя. В общем, все признаки амфибии, которая с одинаковым комфортом могла проживать как на суше, так и в воде. Но неужели внешнее различие стало причиной такого ужасного геноцида? Почему Рана... Почти наверняка, ранее относившиеся к слабым сородичам со снисхождением и заботой, в один недалеко не прекрасный день схватились за мечи и оросили землю этого мира их кровью. Да при этом так хорошо справились со своей задачей, что вслед за погибшими венрана от руарха отвернулась целая водная стихия. Пролистав книгу назад, я к немалому удивлению нашёл информацию, которая начала расставлять всё по своим местам. Всего за 3 акваты до начала геноцида в Имрана Роар переживал длительное вторжение в свой мир некоторых существ, которым так и не дали определённого названия. Почти везде в книге фигурировало слово захватчики, но никаких подробностей о них не было. Сколько бы я ни перелистывал глок об этой войне, ни единого описания. Только постоянные намёки на то, что даже генералы не всегда могли помериться с ними силой. Как они прибыли в этот мир, тоже оставалось загадкой. Но длилась эта война больше десяти аквод. И здесь кусочки пазла для меня, как я змея надеется, умеющего немного думать, начали складываться в единую картинку. Если уж даже генералы не всегда могли совладать со страшными захватчиками, то тем более почти ничего они могли противопоставить им и вимрана, которые вне водной стихии полностью утрачивали свой боевой потенциал, а то, что захватчики избегали биться вблизи воды, было подтверждено документально. Этому вторжению была посвящена едва ли не треть книги и больше 30 ключевых сражений были не просто описаны, но и зарисованы на карте. Я не поленился и еще раз прошелся по этому блоку, чтобы точно убедиться. Каждое более-менее крупное столкновение происходило за многие мили от воды. Дальше уже шли только догадки, но и здесь было не так уж трудно свести концы с концами. От Вимрана наверняка требовали, чтобы они встали в общий строй вместе с остальными. Те, разумеется, отказались, будучи оторванными от воды, Они представляли немногим большую ценность, чем банальное пушечное мясо. Но свой посильный вклад они всё-таки вносили. В книге «Мельком» мне, хотя буквально 3-4 раза, упоминалось, что в Имрана организовывали лазареты и госпитали, всеми силами помогая раненым прийти в себя. Но в битвах при этом они не участвовали. И все это запомнили. Потом война всё же кончилась. Вот только злоба простых рана, которые проливали кровь в целых 10 оквод, никуда не делась. У некоторых в войне прошло всё детство или вся юность. Это на самом деле страшные вещи, шрамы, которые обречены кровоточить всю оставшуюся жизнь. И такое социальное напряжение сбросить получается далеко не всегда. В таких случаях грамотные правители всегда используют какого-нибудь козла отпущения, чтобы позволить остальным сбросить пар. Вот только правители Руарха решили дать остальным рана сорвать злость на целой расе и даже аргументы которыми те руководствовались, приблизительно угадывались. Мол, раз они такие слабые и малахольные, зачем они вообще нам нужны? И они отказались становиться со всеми в строй и воевать за свой мир. И вообще, чем они там занимаются у себя под водой, никто не знает. Может, они ещё захватчикам и помощь оказывали. Простым рано, которые за время войны никакими знаниями обзавестись не успели, кроме знаний о том, как выживать и убивать, и у которых в крови кипело эхо битв и сражений, а перед глазами стояли мёртвые родные и близкие, этого оказалось достаточно, и всего за месяц все вимраны, до которых удалось дотянуться, были преданы огню и мечу. Невозможно было оставаться равнодушным, читая подобные строки. И хотя это была всего лишь книга, рассказывающая о том, что произошло давным-давно, я мысленно представлял себе, как это происходило, и возникающие в голове образы были настолько яркими, что я даже не заметил, как снова пробудилась моя магия слёз. И я словно впал в какой-то транс. И в этом трансе, вживую, видя эти ужасные события, видя город, в котором яростно рубят Вимрана, а те, вместо того, чтобы броситься прочь, с потрясением смотрят на это безумие и отказываются верить в то, что происходит. И я словно оказался рядом с несчастным Вимрана, который умоляюще смотрел на своего палача Генрана и с мольмою говорил «Брат, прошу тебя, думайся! За что?» «Умоляю, скажи, за что вы нас так?» Но ты это ему услышать не суждено. Ибо с даряля Генрана хоть и держит в ругах клинок, но по факту он мальчишка возраста пятнадцати оквод, который из-за вторжения остался круглым сиротой, у которого всё детство прошло во время войны, в груди которого кипят горечь и злоба, и который уже не может услышать никаких разумных доводов. И клинок яростно разрубает ненавистное змеиное тело, потому что ему нужно, чтобы хоть кто-нибудь за это ответил. А несчастный Вимрана, до последнего не верю в то, что вообще происходит, даже не сопротивляется. «Нет!» — скрикнул я, приходя в себя. В следующий момент я обнаружил, что лежу на полу. Стол, за которым я читал, и стол, на котором я сидел, опрокинутый. Рядом валяется книга, раскрытая и упавшая корешком вверх. А надо мной медленно гаснет едва уловимое синее мерцание. «Что за бойство?» — раздался недовольный голос. В следующий момент рядом появился библиотекарь. К счастью, я уже успел скачать на ноги. «Не подходите ко мне!» — прорычал я, отпрыгивая назад. Библиотекарь, ничуть не смущенный таким поведением, чуть скользнул вперед, хватая книгу и пробегая взглядом по страницам. «Ишь ты, какой умный!» — с уважительным пренебрежением заявил тот. «Сразу же историю изучать взялся. Но это был не самый лучший выбор, дружок». Лучше бы взялся почитать какую-нибудь сказку про прекрасную принцессу и храброго рыцаря. А теперь прекрати на меня так смотреть, иначе мне придётся тебя утихомирить. Он снова начал неуловимо скользить ко мне, но я от бешенства уже окончательно потерял над собой контроль. "Стой!" прошептал я, испуская мощнейшую волну гипноза, и библиотекарь подчинился, хотя, судя по глазам, сам себе не поверил. Я чувствовал, как его воля, воля убийцы и существа, привыкшего выживать в самых невыносимых условиях, вступила в схватку с моей волей и потерпела поражение. Но победа моя была временной. Этот всплеск силы очень быстро пройдёт, значит, надо спешить. «Возьми свой клинок!» — прошипел я. И она ему снова подчинился, доставая свой кинжал из ножен на поясе. «Поднеси его к своей глотке!» — прорычал я. Разум библиотекаря, щедро вздобряный страхом, снова забился в мои гипнотические тисках, но всё ещё не смог освободиться. Мне оставалось сказать всего одно слово, и он бы перелез в себе горло, и поймав его умоляющий взгляд, я понимал, что больше всего хочу, чтобы он сделал именно это. Как? Почему? Каким образом во мне словно говорят тысячи голосов мембрана, умоляя отомстить за свою жестокую и бессмысленную смерть. Всего лишь слово и И в этот момент я снова вспомнил себя в храме тысячи и семи снов, когда хранительница рассказала мне о своей страшной роли в истории моего мира и как предоставила мне возможность расправиться с ней любым угодным мне способом. И победил я лишь потому, что так и не дал выход своему гневу. Никогда нельзя поддаваться гневу. Отменить гипнотические чары сейчас было почти так же сложно, как сдержать чих. И всё же я сумел взять себя в руки». Черепашьи щиты горели, размпропали. Я устал, опустился на пол. И как меня поразило, насколько мало силы потребовалось на то, чтобы подчинить волю этого рана, и как много, чтобы вернуть ему свободу. Вот же, получив контроль над своим телом, отпрыгнул на несколько шагов, неверяще глядя на свои руки, после чего посмотрел на меня и с ненавистью прошипел: "Ты за это заплатишь. Как же ты за это заплатишь?" После чего он скользнул в мою сторону, а в следующий момент меня поглотила темнота.